В камере царила тишина, пока Джон Том не произнес нежно «Спасибо, матч!». Выдар тут же развернулся к нему. «Заткни лучше свой фонтан и поскрепи мозгами. Вечно лезешь, куда не надо!» Он раздраженно прислонился к решетке. «Очаровательного дружка ты нашел себе!» — усмехнулась Корли. «Уникальный экземпляр, правда?» Настроение у Джон Тома улучшилось, он снова обратился к воруму. Ну вот, пока мы живы и можем соображать оплот, если вы такой великий волшебник, как же случилось, что вы с вашими способностями до сих пор не на свободе? Мальчик, думаешь, я не пробовал? Первое, о чем позаботился Маркус после того, как поместил нас в камеру, это какое-то сдерживающее заклятие. Я здесь бессилен. Не думаю, что он опасается моих заклинаний, поскольку уже доказал свое превосходство. Просто он очень осторожен и не оставляет никаких шансов своим противникам. Оглядев каменные стены, окружавшие их с трех сторон, Джон Том кивнул А как насчет подкопа? Вот этим Каскоум поднял ложку и затупленный нож. «Даже если нам удалось бы врезаться в эту древнюю стену при помощи столовых приборов, у нас слишком мало времени». Джон Том хотел предложить еще кое-что, но тут снаружи на лестнице раздались шаги. Посадивший их в тюрьму Ягуар... Спускался по ступеням, а за ним громыхали тяжело вооруженные стражники. Офицер подошел к решетке и заглянул внутрь. Заключенные посмотрели на него. Их лица выражали целую гамму чувств, от неприкрытой дерзости до полного презрения. Ягуар этого как будто не видел. — Кто у вас главный? Он гнусно ухмыльнулся. — Я не имею в виду тебя, Трендови. «Пожалуй, ты теперь способен возглавить только поход к писсуару!» Свергнутый премьер молчал, пытаясь сохранить, если не положение, то достоинство. «Давайте, я жду!» «Вот он!» — вдруг произнес матч, указывая на Джон Тома. «Спасибо!» — процедил юноша. Мадж пожал плечами. «Ты всегда говорил, что хочешь быть первым, приятель!» Зачем же теперь пасовать? — Эй, юный хулиган, не забывай, главное здесь я. И я иду с тобой. Пекария открыл клетку. Джон Том мягко отстранил выдриху. — Нет, мэммоу, спасибо, но я пойду один. Он обратился к Егору. — Куда? — Великий Маркус желает знать, зачем вы вторглись в его дом, — — И сколько еще изменников залегло снаружи, ожидая, когда вам удастся его свергнуть? — Кроме нас больше никого нет, — сказал Кноркл. Повернувшись, мемо отвесил ему под затыльник, сбив с головы шляп. — Надо же соображать, Кноркл. — Скажи-ка, может, ты и веревочку им поможешь намылить, когда нас будут вешать? — Простите, Мэм. Пристыженный кноркул потянулся за шляпой. «Маркус», — продолжил офицер, — «хочет также знать, откуда вы пришли? Не удрал ли кто-нибудь из вас, и каковы могут быть намерения ваших союзников?» На этот раз комментариев не последовало, Ягуар снова повернулся к Джон Тому. «Советую тебе не запираться и правдиво отвечать на все вопросы, которые Маркус задаст тебе». Джон Том не верил своей удаче. Это было именно то, чего он так страстно хотел. Естественно, молодой человек сдержался и напустил на себя дерзкий вид. — Ну, идем к нему. — Да ты больше похож на безрассудного смельчака, чем на тупицу. Ягуар сделал знак. Стражники выстроились полукругом, перекрывая выход, пока пекарь возился с замком. Как только Джон Тома выдернули из клетки, решетка с грохотом захлопнулась, и лязко эхом отозвался в подземелье. «Один момент!» — небрежно бросил юноша. Строго посмотрев на него, Ягуар упер лапой в бока и произнес, «Только не пытайся тянуть время, человек, иначе мы заставим Маркуса ждать, а это ему совсем не понравится». Джон Том придвинулся и заговорщицки зашептал. — На самом деле, главный здесь не я. Я просто странствующий менестрель. Видите ли, меня вынудили примкнуть к этой шайке. Понимаю, вам кажется, будто это я устроил побоище у входа. Ягуар со значением кивнул. — Но потому именно я и не страшусь встретиться с великим Маркусом. Он сразу поймет, где правда. Единственное, чего я боюсь, что он не поверит мне, пока не услышит моего пения. А я не могу петь без моей дуары. Ваши подчиненные отобрали. Ягуар погрузился в размышления, пристально изучая Джон Тома, Узник же попытался придать своему лицу самое подобострастное выражение, на какое только был способен. Наконец офицер перевел взгляд на своего заместителя Лиса. — О чем это он говорит? Грубым низким голосом тот подтвердил. — Среди изъятых вещей есть одна — Дуара. — Вы осторожно с ней обращались? Задыхаясь, спросил Джон Том. — Да, сэр. Совершенно целый инструмент. С отсутствующим взором офицер снова обратился к Джон Тому. Странная и довольно обременительная деталь вооружения. Ты говоришь, ты пришел побеседовать, а не нападать? Он снова ухмыльнулся. Но обратно ты ее не получишь. Ну, это же всего лишь музыкальный инструмент, возмолился молодой человек, почувствовав, что ускользает последняя надежда. — Бунтовщик! Личное имущество всех предателей конфискуется, хотя есть способ вернуть твою собственность. — Что мне для этого нужно сделать? — Убедить Маркуса, что ты невиновен. Смех Ягуара раскатился по подземелью. — Ну, пойдем и забудь о том, что нужно тебе. — Выдра столпились у решетки, подбадривая его, а бывшие члены кворума угрюмо взирали на происходящее, в замешательстве прижавшись к дальней стене. — Не унывает, Джонни Том! Держись, старик! Не давай им себя сломить! Покажи им, что ты не лыком шит! А к черту их всех! Он обернулся и, поднимаясь, одарил друзей обнадеживающей улыбкой. Перед ним шли трое стражников, и еще трое замыкали шествие. Рядом вплотную шел офицер. Никакой возможности для побега. Они преодолели с полдюжины пролетов, пока, наконец, не показался каменный парапет. После тяжкой и влажной атмосферы подвала легкие юноши обжег холодный ночной воздух, Несколькими этажами ниже в лунном сиянии поблескивали воды огромного озера. Пока его вели к башне, он думал о том, что можно было бы спрыгнуть вниз, спикировать навстречу свободе. Но два момента его сдерживали. Не рассчитав прыжка, можно запросто разбиться о камни внизу. Во-вторых, он все-таки гораздо лучше бегает, чем плавает. Без сомнения, у Маркуса были союзники и среди водных обитателей. Его в один момент схватили бы вооруженные бобры, например, мускусные крысы. Кроме того, Джон Тому не удалось бы встретиться с таинственным магом. Конечно, он предпочел бы появиться перед Маркусом с привычно покачивающейся на боку дуарой, но, по крайней мере, он скоро увидит, что представляет собой их главный враг. Джон Том ощутил нервозность в поведении идущего рядом офицера. Кем он окажется — Этот Маркус неотвратимый. То, что он является человеком, понятно. Но каким человеком? Из какого мира? Соотечественником Джон Тома? Кем-то из этого мира или еще откуда-нибудь? Может, это всего лишь колдун с чрезмерно взыгравшим тщеславием, который состряпал себе происхождение из другой вселенной, чтобы запугать конкурентов? Или он прибыл из неизвестного измерения, где господствует зло? А кого вообще можно считать человеком? Кто-нибудь с рогами на голове и жалом на хвосте является таковым? А если именно такое описание окажется ближе всего к истине, то разве будут волновать это создание ничтожные проблемы какого-то Джонатана Томаса Мэривезера,